Раин вернулся в номер в расстроенных чувствах. Он надеялся разозлить Лиру, вызвать приступ ревности, думал, она швырнёт в него чем-нибудь или они начнут словесную перепалку, которая принесла бы обоим странное удовольствие. Однако вместо этого она ушла к другому. Подобного поворота Макнамара не ожидал. Раин. Теперь-то мы можем сделать всё по-настоящему, простонала одна из фавориток надув пухлые губки. Дом да, мне тужно даело уже кричать и стучать в стенку. Ну глупое какое-то занятие. Простите, дамы, но я устал во время концерта. Оборачивая бёдра полотенцем, заявил мужчина и облокотился о дверной косяк. Сейчас он зирал на блондинок и понимал, что не хочет ни одну из них. Не потому, что они не привлекательны, напротив, очень даже Не потому что устал, у него всегда найдутся силы, чтобы получить удовольствие самому и удовлетворить красавец. Просто произошедшее с Лирой ударило по какой-то глубокой части его души. Сейчас он хотел остаться один и подумать над тем, что сделал не так и как действовать в следующий раз. Он понимал, что обидел девушку, и скорее всего, она не станет в действительности спать со своим фотографом. Ну, если и станет, то что с того? Он ведь хочет снять с себя проклятие, а не жениться на этом бледном истеричном создании. Ураем! простонала одна из присутствующих. Ну, перестань быть таким букой. Мы очень старались. Я вон даже охрипла. Вы перепобедительницу, и тебе ничего не придётся делать. Да, мы всё сами сделаем. Поможем тебе снять усталость. Вы найдёте выход, выдохнул он, зашёл в спальню и запер двери изнутри. Что-то начало меняться внутри него. Клод, Райн замер посреди комнаты, ожидая появления мага Любви, но того не было. Клод, ты мне срочно нужен. Через несколько минут в комнате появился заспанный мужчина в пижамных штанах и рубашке в крупную черно-красную клетку. Блондин Окинул взглядом друга с ног до головы и улыбнулся. "Да что, спал? Представляете, сэр, некоторые по ночам именно этим занимаются". Скука отмахнулся мужчина. "Мне нужно знать, где Лира сейчас". На лице Клода отразилось недоумение, и он едва подавил зевок. "Благоayu, в постели. Именно меня волнует с кем Райан мерил большими шагами спальню и, остановившись напротив Клода, который от удивления даже не знал, как реагировать, на вопрос хозяина пощёлкал пальцами возле его лица. "Будет проще, если вы мне расскажете, что произошло. Что? Что? Я устроил для маленькой занозы театральное представление, пригласил девочек и увольте. Да нет, ничего не было. стучали в стену, кричали, стонали. Клод вскинул брови и едва не рассмеялся, но Райан не обратил внимания на его реакцию. Он не понимал, что сделал неверно, и восстанавливал произошедшие события по кусочкам, пытаясь найти свою ошибку. Вот сначала она стучала в ответ, затем пришла в гневе и и и ушла спать к фотографу. Она ушла спать к своему фотографу, ты понимаешь? Понимаю, сер. Рыбак попался на свой же рыболовный крючок. Это ты о чём? Мужчина взъерошил волосы и плюхнулся на кровать. Ревность, сер. Вы ревнуете Лиру? Что? Да вот ещё. Просто я должен знать, чем занимаются мои женщины. Ваши, когда Лира стала вашей? О. Видел бы ты взгляты её, каре глаз. Она маяк вот, давно моя. Подожди, он втрепенулса и ещё раз вспомнил возмущённое лицо девушки. У неё были карие глаза. Готов поклясться. Блондин схватил телефон и принялся строчить СМС. -ку.